Глава шестая Волнорез Ладно, не стоит горевать о том, чего нет. Я отбросил в сторону сожаление о возможном прорыве. Но рассказывайте, Олеся, Алекс и Гарри, третий член их команды, как раз собрались вокруг меня в полном составе. А чего именно ты не знаешь? Олеся, вот ведь научил человека на свою голову. Попыталась сначала выудить что-нибудь из меня. Ничего. Я улыбаюсь, глядя на кислое лицо девушки. Многие почему-то стесняются такого ответа, а ведь он в определенных ситуациях может быть крайне полезным и удобным. Так что рассказывай все. На самом деле я, конечно, помнил рассказ Кострова и теперь сравнивал с ним историю, выданную девушкой. Вроде бы все совпадает. Вот только это вовсе не значит, что их обоих не ввели в заблуждение. «А что вы делаете в мире короля духов?» Я наконец добрался до того, как все эти люди оказались здесь вместе со мной. «Меня и Гарри», — отправила Лена. Олеся продолжала отвечать все так же быстро и четко. Она подумала, что будет не лишним приглядеть за Аластером. Вот только кто же знал, что он учудит такое? «А ты, Алекс», — я повернулся к шпиону короля духов, — «Я ни при чем». Тот поднял руки вверх. «Меня самого подставили. По доброй воле я бы в такую дыру ни за что не полез». Алекс говорил немного театрально, но вроде бы искренне. «Чисто теоретически, можно проверить его через мой гейс правды. Вот только на это сейчас нет времени. Да и по большому счету, для меня, пока он выполняет приказы, причины не играют особой роли. А остальные...» Я обвел рукой оставшиеся полсотни людей, сбившихся вокруг нас. Это ведь явно не воины. Это охотники, — тут же объяснила мне ситуацию Олеся. Охотники на духов. В мире Алластера довольно часто гуляет молодняк, вырвавшийся из своих планов. Вот эти браконьеры их и ловят на продажу. На что-то более серьезное силы у них не хватает. А так, неплохой заработок и почти без риска. Ну, по крайней мере, так было до твоего появления. Я не удержался и хмыкнул в ответ на такое заявление. «Надо же, меня что, сейчас записали в разрушители малого предпринимательства?» «Ладно, вроде бы все обсудили. Тогда начинаем выдвигаться». Я махнул рукой, и мы медленно двинулись в ту же сторону, куда до этого бежали охотники. Было немного странно. Раньше в этой пещере постоянно кто-то носился, кто-то шумел, а теперь все звуки были только у нас за спиной — где мой огненный змей сдерживал поток рвущихся к нам охотников. Кстати, что-то он стал выглядеть немного тускло и пришиблено. Парочка пропущенных ударов сказалась на здоровье моего кадавра, и я, недолго думая, заменил его, призвав нового. А что, материала для кровавых големов у меня теперь полно, так что за тылы можно не волноваться. «Идем вперед, добираемся до мира князей-некромантов», где они должны сдерживать натиск охотников, выслушиваем благодарности за передышку и отправляемся домой. Что ж, пока это мое путешествие в ад, проходит просто прекрасно, но не может же так продолжаться вечно. И в идеале надо бы убраться отсюда, пока удача не повернулась ко мне чем-нибудь сочным и аппетитным. А с врагами из-за грани пусть те же некроманты сами разбираются, тем более, что они вроде говорили... Будто и сами не против, им бы только в ад пробраться. Что ж, мы им дорогу сюда не то что откроем, мы им ковровую дорожку выстелим. Кот, ваша добыча! Отвлекая меня от мысли, ко мне прибежали Смирнов и Соболев, сдавая очередную порцию добытых камней и артефактов. Продолжайте собирать. Я отправил их снова обдирать трупы, а сам принялся рассматривать, что же мне досталось на этот раз. Все же ад, богатое место. Если бы не те франты, о которых рассказывал Костров, я бы даже задержался. Тут, словно убеждая меня подумать об этом получше, в груди камней мелькнуло кое-что интересное. Улучшенный редкий кристалл тени тип 2. И вот, что тут скажешь. У меня же как раз есть обычная тень, тень улучшенная, и упоминание о том, что это две части из трех чего-то целого и интересного. И вот он, последний элемент пазла. Но, увы, использовать я его не могу. Больше свободных слотов под стихией у меня не осталось. А для объединения стихийных теней я пока еще не дорос. Недостаточный уровень стихий. Я опять попробовал поглотить новый кристалл, и опять увидел это сообщение. Похоже, пока я не доведу свою вторую стихию тени тоже до королевского уровня, по этому направлению силы мне не продвинуться. Жалко, но будем искать. И, может быть, нужные кристаллы еще попадутся. Все же раньше редкие падали только из боссов. А тут вот и в обычном охотнике нашлись. Значит, все возможно, только шанс ниже. «Кот, смотри!» Олеся попробовала схватить меня за плечо, но я увернулся. Вряд ли девушка хотела на меня напасть, но так мне будет спокойнее. Вот же черт! Я наконец обернулся и увидел то, что мне хотели показать. Поток охотников просто начал иссекать Если раньше у нас за спиной неслась целая толпа, казалось бы чудом, сдерживаемая крохотной по сравнению с ними змеей, то теперь это были разрозненные отряды и даже просто одиночные охотники. А в конце — пустота. Словно кто-то, заметив неполадки, решил перекрыть кран. «Что ж, похоже, наше небольшое шоу заметили». Я выдохнул, беря себя в руки. Не верил же я на самом деле, что из ада получится выбраться без приключений, и что первый же план, наперекор всем теориям вероятности и подлости, возьмет и сработает. Не верил. Так что добиваем оставшихся охотников и готовимся к встрече гостей. Мой взгляд начал скользить по стенам пещеры в поисках того, что может нам пригодиться в грядущем столкновении. И почему я не верю, что нам удастся его избежать? Все отходим к правой стене. Я заметил расширение коридора и скомандовал смену маршрута и небольшую остановку. «А теперь, те, у кого нет стихии и тени, подходите ко мне, буду выдавать вам кристаллы для ее активации». Подумав, я решил воспользоваться паузой и попробовать продолжить движение дальше уже в режиме скрытности. Хочется верить, что это поможет нам в случае чего нанести первый удар. А если повезет, то и вовсе уклониться от драки. «Стоп». А чего это ко мне прямо все подряд выстроились? Решили воспользоваться случаем и урвать себе кристалл на халяву. «Если у кого-то, пришедшего за камнем тени, уже будет эта стихия, то я расстроюсь». Я еще не успел договорить, как очередь из желающих приобщиться к силе моего бывшего двойника. Кстати, ему надо быть мне благодарным за очередное пополнение количества адептов. Уменьшилось сразу в два, а то и в три. Вот что правильные отношения в коллективе творят. Чудо же! А теперь пора заняться нашей скрытностью, пока к нам не нагрянули гости.